Первокурсники, помогая друг другу, подталкивая один другого на узкой лестнице, вползли на самый верх башни стражей, на химию. Они пришли с урока валийской литературы, по дороге не переставая играть в метаморфозы Талиесина. Это была одна из любимых школьных игр, имевшая не самые простые правила, но внешне состоявшая в нанизывании строк в подражание прологу поэмы Талеисина «Битва деревьев». «Я был орлом в небесах», плыл лодкую в бурном море. Я был пузырьком в бочке пива и год был морской пеной, — говорил милый и улыбчивый Афарви, сын Кентигерна, ища глазами того, кто должен был перехватить у него эстафету. Я был в сражении мечом и щитом тот меч отражавшим, — подхватил Мерхион, сын Лоури. Я был водой дождевою и был торквинием змейком. Ох, сейчас змейк придет, сказала Кередвен, но не теряя времени, подхватила. «Я был языком огня и бревном в том огне горевшим. Я был совою в дупле и дуплом сову». «Содержащим», — ехидно подсказал Левелес. «Приютившим», — выкрутилась Кередвен. «Светил маяком на скале, ночную тьму разгоняя. Семь лет на одежде макехта я пробыл пятном кровавым. Я был рогами оленя и юго-западным ветром продолжила красавица Энит. Ошибка лежал в основе неправильных вычислений. Я был еловой корой, высокой травой в долине, был парусом корабля, державшего путь в Канаду. Я был виноградной лозой и буквой заглавной в книге, подхватил эстафету Левелис. В семь лет был струною арфы и в каждой бочке затычкой, вставил гвидеон. И год травою морскую. Не смущаясь, закончил Левелес и, склонив голову, с юмором посмотрел на Гвидеона. «Я был черепицей на крыше, трактатом о смысле жизни», — подхватил Гвидеон. «Закатным отблеском был и был поломойной тряпкой». «Я простирался мостом над течением рек могучих», — откликнулась Мордвит. «Был посохом пилигрима и мхом на дорожном камне». Я был полынью в степи и был отраженным эхом. Я был заплаткой на юбке торговки любовным зельем. Включился Дилан, сын Гвейра. Был свежим номером Таймс, поистине это было. Малиновой пенкой был и криком в ночи без звездной. Пятнадцать лет я лежал в кургане на Каэр-Кердрин. Я прялкой был и клубком, был черной дырой вселенной. Присоединился Лидно. Кофейной мельницей был, полоской на шкуре зверя. Я был рисунком мелком и облачком плыл над Римом. Конечно, у них не получалось так, как у старших студентов, но все-таки и им удавалось вызвать ощущение полной свободы и безграничной надежности всего сущего, ради которого затевалась эта игра. Я был тропой вдоль ручья и веточкой ежевики. Фамильным сервизом был четырежды десять весен. Начала Фарви, и оборвал, заслышав быстрые шаги поднимающегося на башню учителя. Торквиний змейк ворвался в класс, как свежий ветер, и задал вопрос, неожиданный для учителя химии. «Вы знаете, как выглядит китайский иероглиф «учиться»?» Никто не знал. Он составлен из трех элементов – ребенок под крышей, а сверху над ним когти. «Вопросы есть?» Игведион сразу понял, что у него в сердце всегда найдется место для предмета, который ведет тарковийний змейк. змейка. Змейка оглядел поверх их голов всю школу, крышу и шпили Кармартена и реку Аск. С башни стражи открывался исключительный вид, так как окна там были сразу на все четыре стороны света. Перевел взгляд с голубя, притулившегося с другой стороны окна на парапете, на затихших учеников и сказал. К вам подбирается сейчас некое вещество. Хотя определить его состав вы пока еще не в состоянии, поскольку органикой мы займемся еще не скоро, я думаю, вам будет полезно с ним познакомиться и взглянуть на него непредвзято». Все огляделись. Действительно, по полу ползло нечто, напоминавшее зеленый пудинг. «Знакомьтесь, пожалуйста», — повел рукой змейк. «Турбуленциум Харрибеля. Вещество поклонилось. Класс первого года обучения. Теперь поклонился класс. Сложный состав турбуленции выводит его далеко за пределы программы первого года обучения. Но я полагаю, что начать внушать студентам уважение к химическим элементам и соединениям, основанное на личном с ними знакомстве, никогда не рано. Уверен, что студенты никогда не путали и не преуменьшали бы в своих ответах атомную массу и период полураспада плутония, если бы знали, как Плутоний на это обижается. Турбуленций – одно из древнейших соединений в составе нашей планеты. В чистом виде его осталось не так уж много, и без преувеличений можно сказать, что вы имеете право гордиться этим знакомством. Пока Змейка говорил, турбуленцию уже уполз. Видимо, он вообще проползал мимо по своим делам, и Змейк представил их ему, просто воспользовавшись удобным случаем. Специально ради них беспокоить древнее вещество он, конечно же, не стал бы. Они почувствовали себя маленькими и очень недавно возникшими, и нельзя сказать, чтобы дальнейшее течение урока разуверило их в этом. Змейк умел приближать свой предмет через непосредственное сравнение с учениками и проведение прямых параллелей. «А вы плавитесь при гораздо меньших температурах», говорил он спокойно, и Афарвис Двинвин, болтавшие на задней парте, вздрагивали, Перехватывали пронзительный взгляд черных глаз змейка и начинали слушать очень внимательно. Гвидион мечтал договориться с преподавателем химии об индивидуальном спецкурсе по фармакологии, и не найдя в себе сил приблизиться к змейку сразу после занятия, ошеломленной его язвительностью и непостижимостью, он, тем не менее, в тот же день упрямо стал разузнавать, где находится личный покои змейка. Вначале выбор его не очень удачно пал на доктора Рианнон. Она передернула плечом и воскликнула. «А почему, собственно, я должна это знать?» «Я не имел в виду», — пробормотал сканфушенный Гвидион и ретировался. Он обратился к Моргану Абкеригу, но тот только что учил третий курс забывать хорошо знакомые лица и совершенно случайно выбрал змейка в качестве объекта забвения. Поэтому он, лучезарно улыбаясь, некоторое время пытался вспомнить, кто это, но потом, махнув рукой, с улыбкой проследовал прочь. Совершенно неожиданно Гвидиону помог доктор Зигфрид Вёльсунг, преподаватель драконографии. Он стоял на балконе, опоясывавшим башню стражей, и трубил в рог, созывая своих студентов. Но расслышав в промежутках между сигналами рога вопрос Гвидиона, заданный Моргану Абкеригу, прервался и четко сказал с легким древненемецким акцентом. «На самом верху Пиктской башни». В тот же день после уроков Гведион отправился в Пиктскую башню. Он миновал кабинет для занятий медициной, лабораторию Маккехта, ярусы, где обитал доктор Итарнан, грустный миниатюрный пиктолог-фонетист, поднялся еще на несколько витков винтовой лестницы, выглядывая по дороге из бойниц, и остановился перед дверью, очевидно, ведущей в кабинет змейка. Откуда-то доносился странный музыкальный звук, как будто медная бабочка билась о стекло. Гвидион еще раз мысленно проговорил все приличествующие случаю извинения и постучался. Никто не открыл. Змейка в кабинете не было. Тогда Гвидион решил дожидаться. Он сел на пол прямо перед дверью, сунул за спину сумку с книгами, стал клевать носом и незаметно для себя заснул. Проснувшись, он обнаружил, что сидит на том же самом месте, однако дверь переместилась и теперь находится слева от него. Следовательно, Змейк вернулся, не стал будить Гвидеона и предпочел сдвинуть дверь относительно Гвидеона, чтобы без помех войти в кабинет. Сделал ли он это из сострадания, смешанного с ехидством, или просто машинально, сказать было трудно. Однако после этого Гвидеон как-то не нашел в себе сил постучать в дверь во второй раз. Ладить с застенчивой башенкой Бранван мог только добрейший Морган Апкерик но и он не мог уговорить ее постоять на месте и никуда не прятаться. Как с возмущением сказал однажды Мерлин на педсовете, давайте смотреть правде в глаза, эту башню можно встретить только случайно. Когда студентам нужно было к определенному часу подойти в Бранван на искусство забвения, начиналась охота с озиранием окрестностей и одалшиванием друг у друга биноклей. Наконец кто-нибудь замечал флюген Бранвен, торчащий из-за какой-нибудь большой башни, указывая пальцем, говорил «О!», и все, кому нужно было на семинар к Моргану Абкерегу, бросались туда. Общие поиски Брандвен Гвидион уже пропустил, задержавшись, как всегда, для разговора с Маккехтом. Он посмотрел, не нацарапал ли ему кто значка в холле на стене, не нашел, выбежал на верхнюю галерею и обвел вопросительным взглядом все видные ему башни северной и южной четверти, ища, не высунется ли, откуда Бранван. По противоположной галерее быстрым шагом прошел Тарквини Змейк, окруженный какими-то пляшущими огнями, возможно, болотными или святого Эльма, с которыми он беседовал на ходу. Змейк вел на девятом курсе преображение стихий, и его семинар начинался через минуту. Трое старших студентов, отыскав хороший серый валун, катили его профессору Людгарди на завтрак. Как всякая каменная великанша, Профессор Людгарда питалась камнями. Обмытый волнами аска серый валун был для нее как булочка, и заметившие это студенты всегда рады были ей услужить. Людгарда со своей стороны в холодные зимние ночи, особенно если не хватало дров для камина, одалживала студентам свои запасные шерстяные носки, в которых хорошо было спать, как в спальном мешке. Студенты говорили при этом, укладываясь в носок, а вообще-то наша Людгарда очень изящная и нога у нее маленькая, вдвоем в ее носок никак не втиснешься. Когда молодые люди с валуном скрылись за поворотом, по коридору прошелся Мерлин, ища, кого бы ему усыновить, и наступила тишина. Гвидион привстал на цыпочки, и ему показалось, что где-то в южной четверти мелькнул характерный балкончик. Да, на сей раз бедняжка Бранван спряталась за башню Неверхир и смущенно топталась там. Он влетел, запыхавшись в аудиторию, на ходу разматывая шарф, и плюхнулся рядом с Левелесом, изо всех сил ловя каждое слово Моргана Апкерига. Профессор Морган с таким видом, словно его только что спустили сюда с луны, говорил. «Я надеюсь, вы помните, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии. Все, кто маломальски знал профессора, ни на минуту не усомнились бы, что за этим стоит, потому что я не помню». Сейчас мы с вами в начале пути, но я от души верю, что хотя бы некоторые из вас сумеют с годами достичь таких же высот в искусстве забвения, как ваш учитель и наставник Мерлин, который без малейших усилий забывает собственное имя. Разумеется, такое дано не каждому, но не следует опускать рук и отказываться от постоянной практики от того лишь, что вершина искусства кажется нам недосягаемой. В башне сновидений шло занятие по приметам времени. Маккархи достал плоские прозрачные коробочки и стал последовательно вынимать из них маленькие диски с круглыми отверстиями посередине, отливающие золотым и зеленым. Некоторые сверкали всеми цветами радуги. Почти все они были покрыты какими-то письменами. «Что это?» — хором махнули девочки, особенно падкие на всякого рода красоту. «Что это такое?» Эти диски служат носителями информации, — сказал Маккархи. Можете записать это как определение. После этого Маккархи сжато обрисовал функцию дисков в истории, в особенности остановившись на метательном диске «Оружие Бога Вишну», коснувшись и фестского диска, и яшмовых дисков «Янбо Юна». «Что же до наших с вами дисков?» — продолжил Маккархи, аккуратно нанизывая диски из коробочек на шнурок то на них также встречаются надписи. В частях состоит из одних только согласных, отчего возникает предположение, что сам писавший часто уже не владеет искусством чтения букв, сохраняя в памяти только их начертания, причем надписи в целом придается сакральное значение. Однако вот здесь... Маккархи поднял повыше один из дисков. Мы ясно можем разобрать слово «защита». Опыт чтения гальских, а также и древнегерманских рунических надписей, естественно, наводит нас на мысль, что содержание надписи в целом сводится к мольбе о защите от темных сил. Тем временем Маккархи связал из поблескивающих дисков и шнурочков довольно сложную конструкцию. И таким образом, мы с высокой степенью достоверности можем установить, что интересующим нас артефактом приписывается в наше время типичная защитная функция. К этому времени все уже изнывали от любопытства. Талисман подвешивается под потолком. Разрешил всеобщие сомнения Маккархи. Диски, покачиваясь, издают звон, отгоняя тем самым злых духов, а также сверкают в лучах закатного солнца. Маккархи встал на перевернутую винную бочку и ловко прицепил готовый талисман под потолком. Все глаз не могли оторвать от восхитительной воздушной конструкции. «Доктор Маккархи», — первыми опомнившись, заныли девочки. «А где вы это взяли?» «Полтора часа автобусом до Кардиффа», — лукаво сказал Маккархи. «А там во всякой лавочке, над которой вы увидите вывеску, надкушенное яблоко». Маккархи секунду помолчал. Все почувствовали какую-то заминку. «А сейчас мы займемся изучением основной функции этих дисков» упавшим голосом продолжал Маккархи. «Вычеркните все после слов носителя информации. Этот черт знает, до чего можно договориться». «Я согласен, что исторический метод подачи материала имеет неоспоримые преимущества», — говорил Маккархи в тот же вечер Мерлину. «Но ведь не всегда получается его применить, черт побери».